Глава 39. Дим Попаданец Прошла еще пара дней, и настал момент великой битвы за замок Шер. Ворота давно уже были поставлены новые, а мы все стояли на стенах и разглядывали армию, пришедшую нас выгонять. Примерно наполовине были цвета графства Шер. — Как называется та простыня с дыркой для головы и с гербами спереди и сзади, не знаю, но именно такие на них и были надеты. — Часть воинов — это те самые северные варвары, которые брали этот замок вместе с нами неделю назад, — заявила Эль, у которой зрение было поострее моего. То — То-то я смотрю, самый непопулярный трофей простыня с графским гербом, под конец все же начал пользоваться спросом. Сделал вывод я. «Это не простыня, а кот-то», пояснила Светлая. «Да какая разница? Важно, что этот наследник оказался шустрым парнем, раз сумел навербовать часть своей будущей армии прямо в замке, который собрался штурмовать, пусть и понарошку. А вон те три десятка вообще крестьяне, на которые графские коты надели и щиты выдали», — заметила Лара. «Ну, так крестьяне дешевле стоят» если штурм нужно только изображать, прокомментировал я. Потом начался цирк, в смысле осада. Сначала сам претендент на графство лично подъехал к воротам, на неплохом коне, между прочим, и потребовал вернуть ему замок. Пообещал даже замолвить за нас словечко перед королем. Мы не оценили такой его щедрости и великодушия и отказались. Я вообще нагло заявил, что графство законный трофей, Я собираюсь править им сам, присоединив к своему титулу еще и имя графа Шера. Само собой разумеется, такое счастье мне и нафиг не нужно. Но почему бы и не объявить? В общем, к соглашению мы так и не пришли. И осталось воевать. Граф решил зря не рисковать. И на всякий случай оставил три десятка крестьян, переодетых войнами, блокировать дорогу, ведущую из замка Шер в одноименный город». Чтоб из последнего неожиданно не прислали подкреплений. С чего бы в головы городского совета взбрела такая мысль? Мало ли что, вдруг вчера что-нибудь праздновали, а сегодня похмельем страдают. и Если все же пришлют, то вопрос кому? Однако риск был вполне не в том, что могут выделить это самое подкрепление, пусть и пьяну, а в том, что новоявленные войны побегут с поля боя даже от нашего символического сопротивления. Так что претендент и приличие соблюсти сумел, и риск свел к минимуму. Эльфийки Эль Ларой откровенно развлекались. «Вон тот в синем плаще, царапина на левой скуле», — говорила светлая, выпуская стрелу. Тому с петушиным пером на шлеме, царапина на лбу и с головы шлем», — отвечала ей темная. «А тот, у которого серьга потемнела от времени». Как будто в настоящей, в этой войне даже раненые имелись. Не хватало только горожан с попкорном. Но городской совет пока не собирался открывать главные ворота. Их на всякий случай еще вообще не разблокировали, хоть война давно уже как бы закончилась. Опереться вокруг города никто не собирался, да и попкорна, как, впрочем, любых его аналогов, пока не изобрели. «Пришел смотреть, так смотри». А пришел пожрать, так жри, но отдельно, и только там, где не будешь мешать развлекаться приличным людям. И, кстати, о еде. Война войной, а обед по расписанию, — объявил я. Всегда хотел заявить нечто подобное. А тут представился случай сделать это мало того, что на полном серьезе, так еще и на законных основаниях. Передайте штурмующим, что у нас перерыв на обед. И передали. Гарниз затрубил свой рог, снизу ему ответили таким же сигналом, и нападающие стали отходить, готовясь к отдыху и приему пищи. Мы же отправились обедать, если не сказать пировать, в тронный зал. Он в замке был приличных размеров, так что на стенах почти никого не осталось, воины сидели за простыми столами по периметру зала, в центре стояло два специальных, разных размеров. За одним расположилось все командование, Зара, Нур и вообще все десятники и северные князья, а также несколько пожелавших служить не рыцарей, за другим тем, что поменьше дамы, то есть бывшие графские наложницы, и звездочет, в смысле маг, который пока так и не решил, оставаться ли ему в замке или ехать со мной. Сам я вместе с женами разместился на троне, он был всего один, но достаточно большой». Так что мы прекрасно там устроились. Перед нами стоял специальный столик. Мне понравилось, нужно будет и у себя в замке также сделать. А не ставить три отдельных трона. Эльфийки, когда я им об этом рассказал, почти не возражали. Так что, возможны, оба варианта, в зависимости от важности принимаемых персон, Сунул руку под подушку, на которой сидел, и вынул оттуда графскую корону, которую до этого выменил у великого князя Вакоша. Ни дешево она мне обошлась, так как была его частью трофеев. Но думаю, все равно сумею продать с прибылью новому графу, тем более, что когда орал со стены всякую ерунду, у меня возникла идея, для которой этот золотой обруч пришелся как нельзя кстати. «Силой данной мне власти объявляю себя графом Шером», — торжественно произнес я и водрузил венец себе на голову. В голове при этом почему-то тут же возникла строчка из сказки про Федота Стрельца. «Только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах». И я на всякий случай произвел это полезное действие. Народ в зале одобрительно зашумел. А когда на всеобщее обозрение была выкачена бочка с вином, Энтузиазму заметно прибавилось. Пускай война и бутафорская, но злоупотреблять алкоголем не самая хорошая идея. Однако в данном случае я был совершенно спокоен. Все замковые запасы давно уже выпили. И это была последняя бочка. Я ее вообще для нового графа приберег. Но перебьется, пускай сам о своей коронации беспокоится. «Так, ушастый!» «А вы почему меня не поздравляете с новым, пускай временным титулом?» «Поздравляем!» Хором, но без особого энтузиазма, ответили они. «Вот не нравится почему-то моим эльфийкам, когда я надеваю на себя шутовской колпак, даже если это игравская корона. А где тогда поцелуи и все прочее?» Лара быстро чмокнула меня в щеку и этим ограничилась. А вот Элли решила не только целовать, но и потереться щекой эльфийским способом. Ради этого, собственно, все и затевалось. — От судьбы длинноухая не уйдешь, — прошептал я в появившееся рядом с моими губами ушко. Но так, чтобы темная тоже услышала. — Суждено тебе было оказаться с графом Шером в одной постели. Так и случилось. Лоринэ, темная эльфийка. Когда пир окончился и мы остались только втроем, я сразу задала мужу важный вопрос, который не хотела поднимать при посторонних. «Любимый, объясни мне, пожалуйста, одну вещь». «С удовольствием», — ответил муж. но ну и ты расскажи мне, почему называешь меня любимым чаще всего именно тогда, когда хочешь сказать что-то нехорошее?» «Потому что, если бы не был на самом деле любимым, то обязательно получил бы по ушам за очередную выходку». «Лара права», — поддержала меня светлая. «И чего я еще натворил?» Совершенно искренне, но при этом в своей неподражаемой манере спросил человек. «Объясни нам, пожалуйста, зачем тебе понадобилось объявлять войну всему королевству?» «Так вот, чем вы недовольны были». А я думал, что вам не нравится, когда я при посторонних клоунам прикидываюсь. И это тоже не нравится, но в данном случае вопрос совершенно серьезный. Тогда объясните мне, когда это я успел объявить войну всему королевству? Мы вроде с самого начала воевали только с графством? Спросил Вадим. Надев себе на голову графскую корону и объявив претензии на эти земли, будучи правителем другого государства, Ответила я, «Будь ты простым северным князем или там каким рыцарем, тогда такой поступок трактовался бы как желание стать вассалом короля, а в твоем случае только как попытка присоединить графство Шер к нашему княжеству». «Да, не знал. И вы совершенно правы. Война с королевством нам абсолютно ни к чему». «И что теперь будем делать?» — спросила Светлая. «Ничего». «Как ничего?» А вот так! Королю война с нами нужна еще меньше. Было бы у него такое желание, то не стал бы выжидать, чем тут все закончится. А сразу бы на помощь графу Шеру прибежал. А уж проклятой земли тем более не полезет. Получается, я, сам того не планируя, оказал новому графу огромную услугу. Он теперь не просто отобрал, в смысле отберет у меня свое наследство, а еще и вернет эти земли королю а это уже как минимум заслуга перед короной. На этот раз тебе просто повезло, подвела я итог. Признаю и готов в дальнейшем с вами советоваться. После этого мы поздравили мужа с временным самозванным титулом графа и подарили уже настоящие поцелуи. А вечером Эль сама притащила Дима в спальню, видимо, вспомнила слова про судьбу, но ничего у них там не было. Минимум ласк вроде тех же поцелуев мужу на ночь и все. Завтра предстояли серьезные, пускай оговоренные заранее переговоры, и силы нужно было беречь. Откуда я знаю? Сама мне рассказала. Ди, попаданец. Возвращаясь к войне, нужно сказать, что в этот день мы к ней уже не возвращались. Хотя мне передавали, что граф вроде бы звал. В общем, первый день закончился ничьей, но в нашу пользу. А второй начался с переговоров. Как ни странно, договорились, и договор оформили, и вообще все как положено. Сразу после подписания решили не откладывать важных дел в долгий ящик и отправились в город, сначала в горсовет, или как он тут называется. Документы у нового графа находились в полном порядке, не придерешься. Наш мирный договор так вообще был составлен по высшим правилам эльфийского искусства, которые тут считаются образцом для подражания. Однако городские власти все равно смотрели косо. На графа, не на меня. Я-то в ближайшее время уйду, и неприятностей от меня никаких не ожидается. А вот граф... Понять их можно. Признают они нового начальника, пусть и с ограниченными правами, А потом явится король, да еще и с армией, и назначит другого. Но у местного великого комбинатора имелся свой козырь в рукаве. Предложил городу снижение налогов, которые они обычно платят в графскую казну, вдвое от прежних сроков на пять лет. Эта идея по понятным причинам им сразу же понравилась, так как прошлый граф как раз наоборот делал попытки эти налоги поднять. И новый граф Шер в результате обзавелся еще одной официальной бумагой, а также поддержкой городских властей. Правда, в случае конфликта с королевской властью она была скорее моральной, но в других ситуациях могла оказаться весьма и весьма не лишней. Потом сразу со всеми бумагами отправились в гномий банк. Меня там знали. В смысле не только меня лично, хотя и лично тоже. Сколько повелителя проклятых земель князя Вадима, а также соавтора книг с веселыми поучительными историями и делового партнера некоторых гномих мастеров, начавших выпуск интересных новинок. Я уже несколько дней назад посещал это почетное заведение, когда расплачивался с наемниками за военный поход. Недешево он обошелся нашему семейному бюджету. Недешево! Эльфиикам, особенно светло, естественно, не понравилось расставаться с такой суммой. Да и гномы тут с ними были абсолютно солидарны, хотя эльфов у себя в банках не жалуют. Еще узнал тогда немало важных новостей. Во-первых, Гилия несколько раз брала небольшие суммы денег по доверенности, значит, можно надеяться, что добрались они благополучно, да из чего бы им не добраться? В отличие от нас, Ее отряд шел по нормальным дорогам вполне безопасных королевств. Да и сами планировали там идти, но не сбылось. В пути, конечно, всякое бывает. Да и многим могло не понравиться, что поставил девчонку во главе отряда. Те, кто благосклонно или нейтрально смотрел на оруженосца Гила, очень даже могли отрицательно отнестись к рыцарю и начальнику каравана Гилии. Такие в лучшем случае просто уйдут из отряда. Худшим могут и совета вовремя не дать, и на помощь не прийти или прийти, но с небольшим запозданием. А зачем мне такие в княжестве? Правильно, незачем. Конечно, не очень честно по отношению к самой Гиле устраивать проверки персонала за ее счет. Но раз хотела стать рыцарем, пускай отрабатывает и выкручивается. Да и в любом случае, отряд гномов тоже с ней, так что не пропадет. И вообще, пофигу, кто там начальником назначен. Их наняли телеги из пункта А в пункт Б доставить. Вот и доставят.